о трояком зле. Глава 1 Во сне, последнем утреннем сне, стоял я сегодня на высокой скале, по ту сторону мира, держал весы и взвешивал мир. О, слишком рано утренняя заря подошла ко мне, пылающая она разбудила меня, ревнивая, она всегда ревнует меня к моему утреннему знойному сну. Измеримым для того, у кого есть время, —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 как будто дерево кивало мне с широкими ветвями, крепкую волею, согнутое для опоры и как алтарь для усталого путника. Таким стоял мне мир на моей высокой скале. Как будто красивые руки несли навстречу мне ларец, ларец, открытый для восторга стыдливых, почтительных глаз. Таким несся сегодня навстречу мне мир. Не настолько загадкой, чтобы спугнуть человеческую любовь, Не настолько разгадкой, чтобы усыпить человеческую мудрость. Человечески добрым был для меня сегодня мир, на который так зло клевещут. Как благодарю я свой утренний сон, что сегодня на заре взвесил я мир. Человечески добрым пришел ко мне этот сон и утешитель сердец.